репарации Тут Берия вспомнил, что следующее заседание конференции по договоренности глав государства должно будет рассмотреть вопрос о репарации с германии и ее союзников. После чего в памяти мелькнуло обсуждение этого вопроса у Сталина еще в конце зимы. Тогда Сталин пригласил его в свой кабинет, в котором уже сидели Вознесенский и Микоян. Вот какой довольно интересный вопрос, жестов пригласив садиться, начал Сталин. То, что мы немцев победим это факт осталось сделать это с минимальной кровью наших солдат и теперь надо подумать как заставить немцев хотя бы немного компенсировать нам потери в войне о чем договариваться с союзниками после победы ведь здесь два принципиальных момента можно наложить на немцев большую контрибуцию вряд ли англичане и американцы дадут нам это сделать но попробовать можно Сразу немцы большую контрибуцию не выплатят, следовательно, придется получать ее в течение 10, а может быть и 20 лет. Для этого надо оставить немцев все их заводы, они будут на них работать и выплачивать нам долг. А можно вывести у них по репарациям оборудование всех их военных заводов и включить его стоимость в сумму военных компенсаций. Товарищи Вознесенский и Микоян предлагают идти по первому пути. Я правильно вас понял, товарищ Вознесенский? Да, конечно, мы оборудование нынешних заводов в Германии уже и физически изношено, и морально устарело. А за немецкие деньги мы можем купить в США или у тех в мире, у кого оно есть, самое современное и эффективное оборудование. Вознесенский, по мнению бери был человеком не на своем месте, уже хотя бы из-за своих непомерных амбиций и гипертрофированного самолюбия. Освоив плановую работу, по сути работу бухгалтера, но в масштабе государства он был председателем Госплана и в этой должности заместителем Сталина в правительстве в Совете Народных Комиссаров. Работы советской экономики не знал и не собирался в ее подробности вникать. Работал механически, полагаясь на числа в отчетах и совета своего аппарата. Понимал он это сам или нет – но из-за своего незнания в трудных вопросах он боялся принимать ответственные решения, стремясь, чтобы эти решения принял лично Сталин. Этим изнесенский очень усложнял работу остальных хозяйственных руководителей страны, в том числе и Берии, хотя Берия был заместителем Сталина не только в правительстве, но и в высшем властном органе страны, в Государственном комитете обороны. Не понимая, что он является самым слабым руководителем, Вознесенский очень обиделся, когда ему не присвоили звание Героя Социалистического Труда в 1943 году. До этого, еще в 1942 году, звание Героя было присвоено целому ряду хозяйственных руководителей. Звена Нарком, министр, директор завода. А потом Сталин счел, что это ненормально, что среди высших руководителей страны он единственный герой. И представил к присвоению звания Героя своих заместителей, Молотова, берию Микояна и Микояна и даже Маленкова. Возможно, что из жалости, и чтобы не обижать Вознесенского, из которого амбиции просто выпирали, Сталин представил бы к званию героя и Вознесенского, но тот своей глупостью испортил все дело. Он в 1942 году поручил своему аппарату состряпать себе докторскую диссертацию по экономике, а в 1943 году защитил ее, и тут же угодливая Академия наук приняла его своим членом. Таким образом, Вознесенский получил нужным образом оформленные справки о том, что он лучший хозяйственник СССР. У него не хватало ума понять, что мнение о нем, его товарищей министров и его подчиненных, о котором он не заботился никак, в тысячу раз более почетно ценно, нежели мнение безответственных и продажных болтунов из Академии наук. Но главным было время, которое он выбрал для защиты диссертации и баллотировки в Академию. 1942-1943 годы, страшнейшие годы войны, когда его товарищи по правительству и подчиненные свет Белого не видели из-за работы по приближению победы. Вознесенский не понимал, что теперь присвоение ему звания Героя Социалистического Труда было бы оскорблением этому званию. Берия, изучив Вознесенского, очень сомневался, что тот мог додуматься до мысли о контрибуции с Германией. Берия ни на минуту не сомневался, что идею явить Сталину свой академический гений ненавязчиво подсказал Вознесенскому хитрый Микоян, нарком, министр внешней торговли СССР. В войне Советский Союз поистратил свой золотовалютный запас, и после войны Микоян рисковал остаться без работы, а валюта, поступающая из Германии, давала его наркомату надежду на постоянную работу и хороший кусок хлеба с маслом. Что вы по этому вопросу думаете, товарищ Берия? Этим вопросом Сталин пояснил, зачем он вызвал Берию. «Да, логика есть», — ответил Берия. «Но проработали ли товарищи вознесенские Микоян вот такие, сходу пришедшие мне в голову, вопросы?» «Большая часть Германии будет оккупирована союзниками. Это сейчас мы им очень нужны в связи с тем, что они без нас войну с Японией не закончат. Поэтому не исключено, что мы в документах по итогам войны сможем убедить их, на выплату Германии достойной контрибуции. Но ведь как только мы перестанем быть им нужны, они тут же сделают так, что с той части Германии, которую оккупируют они, мы никаких денег не получим. Большая контрибуция – это журавли в небе. А будем собирать ее только со своей части Германии. А злобим против себя тех немцев, которых нам, собственно, злить ни к чему. А вот оборудование тех заводов, которые наши войска захватят, Оно наше, оно уже у нас. И лучше синица в руке, чем журавль, журавль в небе. Но не это главное. Мы демобилизуем армию. Где, на каких заводах будут работать наши демобилизованные солдаты. Даже если бы сейчас у нас было много денег, и мы сегодня заказали бы заводы в США, то пока там их спроектируют, пока поставят нам новое, еще не опробованное в работе оборудование, пока на нем будет отработана технология, пройдут годы. А если мы перевезем к себе немецкое оборудование, то, во-первых, оно уже готово, во-вторых, технологические процессы на нем уже отработаны, в-третьих, мы среди пленных найдем специалистов для быстрого обучения наших специалистов работе на этом оборудовании. У нас не возникнет обычной для послевоенного времени безработицы. Гитлер основные заводы построил перед войной и даже в ходе войны, поэтому я бы не стал пугаться того, что они так уж сильно морально устарели. Потом, что такое? Морально устаревшее оборудование. Положим, это старый токарный станок. Да, на нем не вытащишь гидрогайку, но простую гайку и болт вытащишь без труда. Но у нас сейчас не хватает ничего, ни болтов, ни гаек, никаких либо станков, чтобы их точить, ни старых, ни новых. А рассрочка в выплате контрибуции приведет к тому, что мы новое оборудование за рубежом будем покупать и водить в строй. Очень долго и очень долго еще и потому, то ни у кого не будет опыта эксплуатации такого оборудования. При таком подходе процесс восстановления нашего хозяйства будет идти очень медленно. А для перевозки немецких заводов из Германии в СССР, и для постройки у нас зданий этих заводов и фундаментов для этого оборудования, потребуется хотя и много труда, но это будет в основном не очень квалифицированный труд. И вот тут, на мой взгляд, есть очень важный вопрос, который напрямую с экономикой как будто и не связан. Если потребовать немцев эту сомнительную контрибуцию, то нужно будет немедленно отпустить всех немцев из нашего плена, и из нашей зоны оккупации, и из англоамериканской чтобы они работали в Германии, ведь контрибуция будет взиматься с каждого работающего немца. А как же наказание за войну, за смерть наших людей? Как же наказание за то, что они голосовали за Гитлера? Нет, я считаю, что немецкие пленные должны поработать у нас и хотя бы немного загладить свою вину и вину Гитлера. Не могу точно оценить, сколько пленных мы возьмем. Часть-то пленных возьмут союзники, но думаю, миллиона три трудового ресурса низкой квалификации мы будем иметь, а может и больше. К станкам их не поставишь, к станкам нужно ставить свободных людей, чтобы они имели стимул повышать квалификацию. А пленных придется использовать в строительстве, но в строительстве каких предприятий, если для этих предприятий нет оборудования? И не только о пленных речь. Масса наших мерзавцев служила и служит у немцев. Простить их нельзя. Представляете, товарищ Сталин, вернется такой мерзавец, служивший немцев, пусть даже и в обозе в свое село, а вокруг вдовы, мужья которых убиты с помощью этого мерзавца. Какао будет этим вдову? Поэтому таким мерзавцам хоть пять лет отдать надо. И думаю, таких негодяев будет несколько сот тысяч. Так что и справедливость требует держать синицу в руке. Хотя и контрибуцию, конечно, требовать надо. В итоге я за то, чтобы сразу же выгрести из Германии все, что там что нам может пригодиться. Этим мы выиграем 2-3 года в собственном развитии. Что касается рассрочки выплаты контри... Контри... контрибуции, вступил в разговор Микоян, мы могли бы взять кредиты и погашать их этой самой получаемой в рассрочку контрибуцией. Но мы купили бы новые и современные оборудования и заводы, а не старые и изношенные. «Ты, Анастас Иванович, не беспокойся. Мы закупки за рубежом прекращать не собираемся. И работы тебе, наркома внешней торговли, хватит», — усмехнувшись, сказал Сталин. «Тут вопрос в другом. Наша цель — как можно быстрее построить такой Советский Союз, который бы не нуждался в закупках оборудования за рубежом, который бы любую сложную технику мог делать сам». А для этого СССР нужны опытные ученые, инженеры и рабочие. И опыт эти люди получают в собственной работе, а не в созерцании чужих достижений. Образно этот случай можно описать так. У нас есть возможность или немедленно получить грузовик с мотором мощностью 30 сил и грузоподвемостью 1 тонну, или через 3 года получить 3-тонный грузовик 70 сил Что лучше? Лучше немедленно начать возить грузы на 1-тонном грузовике и работой на нем, Воспитать кадры конструкторов, механиков и шоферов, которые через пять лет, безо всяких закупок из-за рубежа, сами построят и сами будут успешно эксплуатировать 10 грузовик. Мы не потеряем время не только для восстановления народного хозяйства, но и для обучения и воспитания кадров. Тогда так и решили. А буквально накануне, в начале июля 1945 года, Берия вызвал к себе наркома, министра нефтяной промышленности СССР, Байбакова. Тому было 34 года. Наркомом он стал едва полгода назад. А предприятия его наркомата были разбросаны по всей территории СССР. Конечно, Байбаков был горд должностью, но в то же время внутренне сознавал, что он не охватывает всех проблем отрасли и не справляется с той массой дел, которая на него навалилась. Когда Байбаков вошел в кабинет, Берия стояла у карты Советского Союза, испещренной пометками предприятий за работу или строительство которых он отвечал. Приветливо поздоровавшись с молодым наркомом, с протеже, Берия не спеша начал. Николай Константинович, нам досталось множество немецких химических заводов, работавших на войну. К примеру, в Польше, в районе Освенцима, немцы построили комплекс современнейших химических предприятий, на которых евреи, согнанные в концлагеря Освенцима со всей Европы, Из местных углей производили для немцев каучук, моторное топливо, взрывчатку и многое другое. Советскому Союзу вся эта продукция нужна, поэтому эти заводы обязательно нужно перевести в СССР, смонтировать и заставить эти заводы работать на нас. Байбаков, и так не справляющийся со своим объемом дел, ужаснулся. Но «Ну, товарищ Берия, я нарком нефтяной промышленности, а это химия. Эти заводы не мое дело, это дело главгазтоппрома. Во-первых, спокойно удачного Берия. И не моё. Во-вторых, знаю, какой промышленности нарком, товарищ Байбаков. Но Советскому Союзу нужна продукция этих заводов. Понимаете? Нужна. И Политбюро поручило мне организовать её производство. А вы подчиняетесь мне. Так что включаете в состав своего наркомата глав ГАЗ -Пром и считайте это дело своим. Слушаюсь, товарищ Берия. Но вы берёте у правительства выполнять потом мне. Вы паникуете, Николай Константинович, раньше времени, начал сердиться Берия. Вам гордиться нужно тем, что вас верит а не ныть. Давайте лучше прикинем, где в союзе их разместить. Эти производства требуют много воды, поэтому нам нужны такие районы, чтобы и уголь был в избытке, и река была. Начнем с Донецкого угольного бассейна. Берия посмотрел на карту. Пусть специалисты глав газ Промо. Поищут площадку для строительства где-нибудь в низовьях Дона, в районе Ростова или Новочеркасска. Так, Урал. Тут, пожалуй, удобно опереться сценарику реку Белая. Рядом и бурые угли, и нефть Башкирии. Пусть поищут подходящую площадку в районе Уфы или Стерлитамака. Ну и что-то нужно дать Сибири. Тут очень хороши Черемховские залежи угля. А рядом Ангара. «Давайте-ка именно сюда перебросим предприятие из Ансвенцима. Комбинат будет очень большой. Возможно, собственно, в иркутске его перемещать и не стоит. Видимо, рядом придется основать новый город. Какой-нибудь Ангарск». «И за сколько же лет мы должны будем управиться с этим делом?» «За два года». «Невозможно». Опять за свое рассердился Берия. «Ничего. Глаза боятся, руки делают. Управимся». Берия в мыслях отключился от этих мгновенно промелькнувших воспоминаний и вернулся в Потсдам. «И надо постараться, — сказал он Сталину и Молотову, — как можно больше немецких заводов вытащить из зоны оккупации союзников».